Это короткое замыкание еще более ощутимо в другом примере Барта: фотографии молодого человека в наручниках. Здесь распределение стадиума и пунктума также несколько озадачивает. Барт говорит следующее: Фотография прекрасна, красив и изображенный на ней юноша подсказывает стадиум. Но пунктум в том, что скоро ему предстоит умереть. Я одновременно читаю: Это случится, и это уже случилось. Но фотография ничего не говорит о том, что юноша скоро умрет. Чтобы его смерть произвела впечатление, нужно знать, что эта фотография изображает Льюиса Пейна, осужденного на смерть в 1865 году за покушение на государственного секретаря США. Необходимо также знать, что это был первый раз, когда фотографа Александра Гартнера допустили к съемке смертной казни. Чтобы заставить совпасть эффект фотографии и эффект смерти, Барт должен был произвести короткое замыкание между историческим знанием изображенной темы и материальной текстурой фотографии. Эти сумеречные цвета действительно принадлежат фотографии из прошлого. И в 1980 году можно было с уверенностью сказать, что ее автор и герой мертвы. Так Барт сводит фотографию к латинскому амейго изображению, обеспечивающему присутствие умершего, присутствие предка среди живых. Тем самым он возрождает довольно старую дискуссию об образе. В Риме первого века нашей эры Плиний Старший возмущался по поводу коллекционеров, которые заполняли свои галереи статуями, не имея представления о том, кого они изображали. Статуями, занимавшими свое место благодаря мастерству исполнения, прекрасному внешнему виду, но никак не образы предков. Его позиция характерна для того, что я называю этическим режимом образов. В данном режиме портрет или статуя всегда является образом кого-то и получает свою легитимность из отношений с человеком или божеством, которое они изображают. Барт противопоставляет репрезентативной логике стадиум, а именно эту древнюю и магинальную функцию изображения, обеспечивающую постоянство чувственного присутствия человека. Между тем он пишет в то время и в таком мире, в которых не только произведения искусства, но и образы вообще ценятся сами по себе, а не как души предков. Поэтому он должен преобразовать образ предков пунктом смерти, то есть в эффект, который напрямую производится в нас, телом того, кто стоял перед объективом, кого больше нет и чья фиксация в образе означает захват смертью живого. Барт производит короткое замыкание между прошлым образа и образом смерти. Между тем, это короткое замыкание стирает характерные черты фотографии, на которые он нам указывает, и которые суть черты неопределенности. В действительности фотография Льюиса Пейна обязана своим своеобразием трем формам неопределенности. Первая касается ее визуального диспозитива. Молодой человек сидит в крайне живописном положении, Слегка откинувшись на границе зон света и тени. Но мы не знаем, выбрана ли эта позиция самим фотографом. А если и так, то выбрал ли он ее из-за лучшей видимости или из-за эстетических соображений. Тем более нам неизвестно, было ли это просто фиксацией линий и следов на стене, или же фотограф намеренно их подчеркнул. Вторая неопределенность касается работы времени. Текстура фотографии несет на себе след прошлого. Вместе с тем, тело молодого человека. Его одежда, поза и напряженность его взгляда без труда могли бы иметь место и сегодня, вопреки временной дистанции. Третья неопределенность касается поведения персонажа. Даже если нам известно, что он скоро умрет, и по какой причине, невозможно прочитать в его взгляде ни мотивы покушения на убийство, ни его чувства перед лицом неизбежной смерти. В таком случае задумчивость образа можно было бы определить как подобный узловой пункт, между несколькими неопределенностями, и ее можно было бы охарактеризовать как эффект циркуляции между объектом, фотографом и нами, между намеренным и ненамеренным, известным и неизвестным, выраженным и невыраженным, настоящим и прошлым. В противоположность тому, что говорил нам Барт, здесь эта задумчивость обусловлена невозможностью совпадения двух образов социально детерминированного образа, осужденного на смерть, и образа молодого человека с немного равнодушным любопытством, уставившегося в невидимую нами точку. Задумчивость фотографии была бы тогда напряжением между несколькими модусами репрезентации. Снимок Льюиса Пейна представляет нам три образа, скорее три функции образа в одном образе. Здесь присутствует характеристика некой личности, сознательное пластическое размещение тела в пространстве и те аспекты, которые выявляются механической фиксацией, о которых мы не знаем, умышлены они или нет. Фотография Льюиса Пейна не относится к ведомству искусства, но она позволяет нам лучше понять другие фотографии, которые либо создавались как произведения искусства, либо заключают в себе одновременно некую социальную характеристику и некую эстетическую неопределенность.